Музыка в наушниках стихла, и я открыл глаза. Снял наушники и поднялся из кресла. — Ну, что там сегодня интересно, Валя? Сидящая за компьютером медсестра подняла голову. — В целом все в порядке, Александр Сергеевич. Есть и небольшие отклонения в скорости реакции, но это в пределах нормы. Обработаем результаты, будет более ясная картина. На сегодня всё, можете отдыхать. Выйдя в коридор, замечаю Антона. Он, как обычно, сидит в сторонке и на виду не отсвечивает. Увидев меня, встаёт на ноги. Домой? А куда же ещё? На сегодня наши эскулапы свою программу отработали. Направили меня отдыхать.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 Что уж ей генерал там наговорил, так и осталась для меня тайной. Но жена несколько дней была необычно молчалива и задумчива. После чего, неожиданно для нас всех, устроилась работать в местную диспетчерскую. Так что теперь, поднимая трубку, частенько слышу её голос. Побочным результатом этой работы было то,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 Тем более удивительно, что по иным, не относящимся к мне темам, они выступали дружным фронтом, потребовалось вмешательство Травникова, который лично уставил порядок моего изъятия в интересах науки, пообещав при этом собственнаручно поотрывать слишком уж нетерпеливые ручонки некоторым особенно торопливым товарищам.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 Вот и распили мы все вместе бутылку хорошего абхазского вина и расстались вполне довольные друг другом. Виктор обещал заезжать в гости. Он вместе с дедом живёт, это где-то в другом месте. Да и сейчас травников наложил жёсткое вето на все мои перемещения за пределы городка. Правда, не надолго. Вот ещё неделька пройдёт, Тогда и выпустят меня на свет Божий. Вообще говоря, мне теперь не очень понятно Своя дальнейшая судьба. Ладно, мне очередной раз повезло. Успели выдернуть назад. За это я готов был упоить всех научников Во главе с академиком до да поросячего визга. Как-то вот мне моя собственная шкура Нравилась гораздо больше, чем все прочие. Эгоизм? Хм. Ну, как сказать. Здраво взвешивая свои шансы в прошлом, я прекрасно видел всю возможную судьбу там. Радужной она совсем не казалась. Уж кого кого, а тамошних НКВДшников считать поголовными дураками не было никаких оснований. Были там, конечно, персоны. Так и здесь таких деятелей хватало, только телевизор в ключи. Да уж, местные товарищи предкам могли бы сто очков форы дать, и то оставили бы по полной. А раскладка в прошлом виделась мне совсем, ну, скажем так, невеселой, если принимать во внимание Славотравникова.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 Да ради бога, Александр Сергеевич, всё, что могу, расскажу без утайки. Какие у меня перспективы, э, в смысле, в отделе я о чём теперь заниматься буду? Так, чем? Тем же, чем и раньше занимались? Мерзюков ловить? Так для этого другие службы есть. Ведь у вас теперь целая бригада испытателей есть с опытом выхода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 — У вас, а у генерала? — Насколько я знаю, у него тоже нет ничего срочного. — Поймите, Александр Яковлевич, просиживать штаны в отделе я могу бесконечно долго. Надеюсь, что генерал это не скоро надоест. Меня-то такое положение вполне себе устраивает. А вот как долго это будет терпеть руководство? — Угу.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 А вот это уже моя прерогатива. Академик разошёлся не на шутку. Моё слово ещё значит кое-что, в том числе и для управления кадров. И вообще, Александр Сергеевич, у вас ещё отпуск не закончен. Чего вы раньше времени всположились-то? Да и не всположился я. Одна мысль покоя не даёт. Какая же Астыв спросил он: "ДВот «Да пациенты мои, Манжорев, Леонов, выходит так, чтобы я назад попал, а не обязательно погибнуть должны. Не факт. В последнем случае вас выдёргивали из вполне живого человека, наветь он погиб. Так Боже ж шо? Вы и сами лучше меня знаете, что там творилось?" А если бы он себе спал мирно где-нибудь, так и уцелел бы вполне. Хорошо. А вот ещё вопрос. Допустим, уволокли бы его с собой ухлые ребятки, предшественники ваши. И что бы он им сказал? Не знаю и предполагать не берусь. Остаётся ли в памяти клиента ваша информация? Мы этого не знаем и навряд ли узнаем когда-нибудь. Но, судя по тому, что этой информации ещё нигде не всплыла, вероятность сохранения её крайне мала. А если бы они меня туда притащили, э, и что вы им скажете? Чертёж ока нарисуйте. Методика переноса вам неизвестна, да и что толку от неё, там наука в то время ещё не умела делать подобных фокусов.